Глава 9. От кого? Птичка. Солнце уже так высоко, думаю, самое время выпить чашечку кофе. Не будет весьма неправильно, если я выпью её первой. Так что вставай, Соня. По скриптум. Я помню, что обещала тебя не будить больше, но и так продержалась до обеда. Агния отложила телефон и занялась бутербродами. Готовить не хотелось, а после вчерашнего ужина так ничего и не осталось. Она хотела зайти в больницу после обеда, поэтому стоило быстрей перекусить и отправиться в путь. Трель телефона её отвлекла, но стоило взять его в руки, и она улыбнулась. Вижу, тебе там хорошо. Раз позвонила лишь через неделю, сказала она, прижимая телефон плечом и продолжая нарезать хлеб. Тут невероятно. Тебе следует выйти замуж и приехать сюда, раздался счастливый голос Алёны. Только ради такого медового месяца можно выходить замуж. Серьёзно. Я рада, хмыкнула Агня. Они так давно не говорили, но рассказать Лёле о потере работы не хотелось, и уж тем более о недавней истории с Ромой. Стоит ему знать, и этой парочке будет не до медового месяца. Пусть спокойно проведут остаток отпуска. Почему ты мне не пишешь? За всё это время ни одного сообщения. Алёна явно пыталась сделать вид, что обижается, но у неё плохо выходило. Агния же нахмурилась. Разве она не писала ей? «Признавайся, у тебя там появилась еще одна подруга, которой ты можешь писать в 12 часов ночи о том, как хочешь шоколад», напомнила ей старую историю Лёля. Девушка рассмеялась. И вот надо было ей запомнить, ведь сама Журавлёва ложится спать не раньше полуночи. «Скорее, друга», просто ответила девушка и мгновенно пожалела о своих словах. Конечно, она хотела поговорить об этом, но не по телефону, когда подруга находилась слишком далеко, но было уже поздно быстро менять тему. "Друг?" Алёна громко воскликнула, но тут же стало плохо слышно, видимо, девушка отвечала уже не ей. "Ничего, милый, принеси мне сока, пожалуйста. Много сока, разного. Спасибо." Агня присела на стул, понимая, что сейчас ей точно легко не отделаться. Боже, она ведь даже хотела посоветоваться с ней, но не таким ведь образом. И кто же этот чудесный парень? воркучим голосом спросила Алёна и почти сразу протараторила. Учти, мне нужно знать всё: имя, фамилия, где работает, возраст, шатен, брюнет. Лёля, я не знаю ответов на эти вопросы, сразу перебила её Агния, чтобы подруга не ушла в запал. И тут же закрыла глаза. О чём она думает? Алёна уже на своей весьма быстрой волне. Что? Как это? Даже не видя её лицо, Агня могла сказать, что она сейчас насупила брови, явно удивляясь её ответу. Как это? Девушке тоже хотелось бы знать. "Я помнишь, когда ты уехала, ты диктовала мне свой номер?" начала с самого начала Агня. "Да", коротко ответила Алёна, чтобы быстрее понять, в чём дело. "Я неправильно его записала, и когда ошиблась номером, я написала ему". Агня задумалась, понимая, что это всё равно не объясняет ситуацию. И вы познакомились, уточнила девушка после недолгого молчания подруги. Да. Тогда почему ты не можешь ответить на мои вопросы? Мы не задавали их друг другу. Не отправлять же ему резюме, чтобы получить такое же, фыркнула Агния. Но как же вы тогда общаетесь? Мы просто, девушка насупилась, подбирая слова. Я не знаю, мне не нужно его имя. и это было правдой, но её тяжкий вздох выдал и её желание когда-нибудь его узнать. Кто есть, не нужно имя. Ты с ним и встретиться не хочешь? Конечно, хочу, не задумываясь ответила девушка и ахнула. Она непроизвольно закрыла рот рукой, сама не ожидая от себя такого. Неужели она правда хочет встретить его? Но ей даже неизвестно, в каком он городе. А Алёна ей сейчас показалась змеем-искусителем, не иначе. Как интересно ты там живёшь, кмыкнула подруга. О чём вы разговаривали тогда, раз ты не знаешь даже его имени? Ну, мы дурачились, смущаясь ответила Агня. Мы? неверяще переспросила Алёна. Да. То есть ты тоже дурачилась, не отставала подруга. Агне показалось, что она вновь сидит на допросе. Вполне возможно, из них с Дашей вышли бы отличные дознаватели, стоит просто посочувствовать Димке с Ромой. Да, что вы там такого? Всё же ответила она, вставая, чтобы продолжить готовить. Ничего такого, кроме того, что ты дурачилась, сказала весело Алёна, но тут же перешла на серьёзный тон. Ладно, прости, продолжай. Девушка вновь вздохнула. Как ей объяснить всё это? Ведь она сама не понимала, что с ней происходит. Как в её жизнь сумел войти человек, имя которого оставалось загадкой? И почему ей хочется ему писать? А с каждым днём она понимала, что ещё немного, и он будет нужен ей слишком сильно. чтобы прекратить эту странную переписку. Лёль, она сжалась и с выдохом просто рассказала ей правду. Я могу ему рассказать всё, понимаешь? И он тоже. Возможно, как раз потому, что мы не знакомцы. Мы стали отвечать честно и без масок. Да уж знатная у тебя масочка была, раз ты даже дурачиться решилась, хмыкнула Алёна. Но именно это люди называют судьбой. Если бы была судьба, это оказался кто-то, живущий недалеко, с грустью сказала Агния. А ты походи по соседям. Вдруг кому-то пишет очень яркая девушка с просьбой подурачиться. Обязательно на днях этим займусь, фыркнула с улыбкой девушка, оглядывая взглядом готовые бутерброды. Ах, нея некрасиво шутит, громко воскликнула Алёна и засмеялась. Этому парню можно ставить памятник, кем бы он ни был. Хотя, знаешь, я рада. В последнее время ты была очень уставшей, будто из тебя всю радость выкачали. Будто у тебя там какое-то привидение бродило под боком для этого, иначе даже не скажешь. С этими словами невозможно было поспорить. Агния и чувствовала себя именно так, как выглядела. Но раньше Лёля не пыталась затронуть эту тему, хотя не она ли сама от неё убегала. Возможно, его выгнал мой новый друг, улыбнулась она. Любая выпивка ему за мой счёт, до тех пор, пока он будет поднимать тебе настроение. Я ему передам. Передай вместе с вопросом о резюме на будущего мужа, как знать, может, я утвержу его кандидатуру, таким же серьёзным тоном произнесла Алёна. Евсеева. Я уже Журавлёва. Ладно, для начала я требую имя, хмыкнула она. Агня не была уверена, что подруга не подымит такую формулировку и в следующий раз. Ладно, мне пора, Димка возвращается, а ему эти женские секреты ни к чему, улыбнулась девушка. Береги себя. И вы улыбнулась Агне и отключилась. От кого? Кофеман. Солнце так высоко, что я успел выпить целых 3 кружки кофе. Но о примире с братом идёт полным ходом, так что теперь у меня много работы, птичка. По скриптам. Я искренне хотел дать тебе выспаться, но, кажется, мой план пал прахом. От кого? Птичка. Я отстаю на 3 кружки, как я могла? Срочно делаю себе 4 и выпиваю разом. Перемирие это хорошо. Я тоже помирилась с нашим козликом, и теперь вот занята тем, что развлекаю его невесту. По скриптум. Должна признаться, я рассказала о тебе моей подруге, и она обещает тебе любую выпивку, которую только пожелаешь. От кого? Кофеман. Догоняй меня медленно, душа моя, растягивай удовольствие. Иначе зачем вовсе пить кофе? И смотри осторожнее с чужими невестами. Они бывают куда опаснее самих женихов. Когда её выпишут, и ты сможешь забыть путь в больницу. По скрипту. Так-так, кто-то решил похвастаться мной. Как приятно. Передай своей подруге, что я верен тебе и не согласен уйти ради каких-то напитков. От кого, птичка? Я обещала ей принести сегодня книгу, и после могу спокойно дать ей читать несколько дней. Кстати, что бы ты сказал, если узнал, что мне предложили подумать о работе врачом? Странно, да? По скриптум. Не переживай, уйти вряд ли получится к этой подруге, она счастлива замужем. От кого? Кофеман. Ах ты мой маленький курьер книг, не тащи ей там только тысяча страничные тома. Знаю я, сколько весят книги для легкого чтения. А вот врач среди близких это всегда удобно. Я теперь буду к тебе бежать вместо мамы. Сейчас специально порежу пальчик. По скриптум. Ты окружаешь себя замужними подругами, чтобы точно быть уверенной, что они не украдут меня? От кого, птичка? Я давно не читаю книги для легкого чтения. Для этого у меня твои сообщения. И если будешь специально себе вредить, лечить не буду, так и знай. По скриптам. Конечно. Как же мне без твоего внимания? Агния с улыбкой кинула телефон в пальто и, взяв сумку, вышла из квартиры. Читать сообщения в попыхах, поедая бутерброды, не очень удобно. Зато сообщения ей вновь подняли настроение, а это самое то перед походом в больницу. Да, им с Дашей стало уже не так неловко в конце их встречи, и всё же она чувствовала себя неуверенно. Но, может, это будет самым лучшим решением. Она сможет не только вновь стать другом Роме, но и найдёт в Даше подругу, если, конечно, девушка не напомнит ей снова их однокурсницу. От кого? Кофеман. ты намекаешь, чтобы я писал тебе меньше и у тебя было больше свободного времени. Ха, не на того напала. Буду писать ещё больше, чтобы ты точно не заметила разницы с книгами для лёгкого чтения. По скриптум. А если я простужусь из-за танца под дождём, ты меня полечишь? Постскриптум. Замечу, что танцевать лучше всегда вдвоём, а в последнее время я хочу танцевать лишь с одной, особенной птичкой.